Триста гуру. Накоплению о г н и можно посвятить все свое время, ведь этот процесс включает в себя и постоянство дозора, и сдержность, а и спокойствие и равновесие, и настороженную зоркость, и контроль над уявлениями астрала, над всеми эмоциями, мыслями, словами и действиями. Сознательное накопление психической мощи — процесс сложный и трудный и лишь очень немногим под силу.